Раздел второй. «Ни в какой ур я тебе идти не разрешаю», — сказал мне Гупан. Мы сидели в нашей хате в жарко натопленной кухне, ели яичницу, а Абросимов лежал в синях на холодке. Было это вроде поминок. Гупан и двое его милиционеров-автоматчиков выпили, лица их раскраснелись, Начальник райотдела гнул алюминиевую самодельную ложку, но уже третью ложку доламывал. Но бабка Серафима ему ничего не говорила. Да и черт с ними, с ложками, мы их сотнями отливали из немецких алюминиевых ящиков упаковки для мин. Гупан был здоровый мужик, мог бы и кочергу сломать. С его приходом хатя стала тесно как будто несгораемый шкаф внесли. — Ни в какой ур я тебе идти не разрешаю, — повторил начальник отдела С меня хватит обросимого! Хватит самовольных геройств! — Я не один пойду, — сказал я. — Со мной будут Глумский и Попеленко. Оружие у нас есть. — Какое оружие! «Такое, сами знаете, подходящие. После войны сдадим». «Не отпускаю я тебя, вур», — рассердился Гупан. «Хватит с меня. Ну тогда дайте десяток ястребков», — сказал я. «Ну хоть пяток, только опытных. Бандитов там немного, мы их выловим». «Неважно, сколько там бандитов», — сказал Гупан. Важно, что у них там во главе тертый мужик, горелый. Думаешь, мы такие темные? Там, где надо, каждый бандит учтен на карточке. Так чего ж вы их не выловите? Или карточки легче составлять? Купан крякнул, только искоса поглядев на меня. Быть может, я для него был таким же неопытным ретивым дурнем, как для меня Абросимов. Милиционеры безучастно слушали. Один из них ковырялся в круглом диске своего ППШ. У него, видно, пружина выскакивалась с барабаном. «Надо будет дать ему несколько рожков», — подумал я. «Зачем он носит с собой тяжелые кругляши? В карман их не положишь, за голенище не сунешь. Он любопытная фигура, горелый», — сказал гупан, как будто между прочим. «Голова стыд!» Это он предложил Абверу создать отряд под партизан. Он и сам числился в списках Абвера, хотя и вступил в отряды УПА. УПА — так называемая Украинская повстанческая армия, националистические вооруженные отряды. «Это волчина ушлы. Фашисты ему доверяли». Доверили Горелому с его боевиками даже охрану бронетранспортеров с деньгами. Какими деньгами? Нашими. Советскими. У Абвара в Уре были тайные склады. Школа была для диверсантов. И деньги хранились, наверное, для обеспечения агентуры. Или фальшивые для каких-либо операций. Их не отличишь, фальшивые или нет. Немцы хорошие печатники. По нашим сведениям, до 200 миллионов они держали на складе. Ну и, наверное, разную канцелярию, документы, печати. Карелый со своими подручными сопровождал последние бронетранспортеры. Наши самолеты их подожгли. Здесь, на окраине глухоров. Я вспомнил об удостоверениях, найденных колькой брыком. Достал и показал гупану. — Ну вот, — сказал он. — Похоже. — Очень похоже, кумекаешь? — Оказывать всяческое содействие, — прочитал он. — Окажем, погоди, окажем. Значит, возле бронетранспортеров нашли? — Хм, похоже. Небось и денежки там валялись. Ну, денежки-то вы уж не найдете. Гупан развернулся ко мне всем корпусом, так что табуретка закряхтела. Глаз начальника райотдела НКГБ хитро блеснул. Есть сведения, что горелый обгорел при этом на на бронетранспортеры. Кличка, то есть, вполне оправдалась под конец. А если учесть, что после ранения в горло в бою с партизанами у него голосок стал писклявый, то никуда он от нас не денется с такими отметинами. При всей своей хитрости, при всех документиках и миллионах не уйдет он. Так что ты пока зря не рискуй. А вы не рискуете разве? — спросил я. — Два человека в охране? Это что, надежно, да? И кругляш заедает. — Пулемета не нашлось в районе? — Не зарывайся, — сказал Гупан. — Дерзишь. А я в ястребке не напрашивался. Уж если вы меня взяли, ну так дайте повоевать. — Да, — сказал Гупан. Он обернулся к Серафиме. «Бабка», — сказал он, — «кого у вас этот байстрюк?» «Не знал он бабки. Стоило ее только подначить. Она едва успела поставить на стол вторую сковородку яичницы со шкварками. Охранники оживились, как ее прорвало». «Он байстрюк?» — спросила Серафима. «Он не байстрюк. Он чертова отродье». Он же меня всю нервенную сделал. Воевать он хочет, чтоб он свой пулемет дурунделу эту проглотил, как мне эта война нужна. И вы тоже его не лучше, неожиданно закончила бабка. Вы его взяли, как голубколаской, а придет время, погоните, как голубя со свистом. Только у вас и толку, что галифе широченное, «На три зада хватит!»